Глава пятая. Из леса дедушка и дружок вернулись живые, но повредимые. Бабушка так и сказала. Стоило ей только увидеть вошедшего с улицы Петра Васильевича. «Ах, батюшки, да ты никак повредился!» Голова и руки дедушки мелко тряслись, а сам он бормотал что-то странное. «То говорил нету!» «Все говорили нету, и я говорил нету, а они...» «Оно, она...» Бабушка и Маришка еле-еле усадили Петра Васильевича на сундучок. «Да что с тобой приключилось-то?» пыталась дознаться бабушка. Но дедушка только шептал «Нету! Вот вам и нету! А на голову, дружку, кто сел?» «На голову! Дружку!» — вскрикнула Маришка и выбежала во двор. Дружок ходил кругами по двору и изредка жалобно повизгивал. «Тоже повредился, — подумала Маришка, — и ласково позвала пса к себе». «Друженька, иди ко мне, миленький!» Сделав еще один круг, дружок совершил посадку возле Маришки. «Мы такое видали! Мы такое слыхали!» Хотел он сказать девочке, но не сказал, а только чихнул. Однако по его глазам Маришка успела все прочитать. «В лесу были?» — спросила она строго. «Да!» — кивнул головой пес и снова виновато чихнул. «Волка или медведя встретили?» — продолжила свой допрос Маришка. «Что волк, что медведь?» — подумал дружок и грустно улыбнулся про себя. «Стали бы мы нервничать из-за них». Сообразив, что от дружка не добьешься толка, Маришка вернулась в дом. За это время бабушка успела немного отпоить деда чаем, и тот начал потихоньку приходить в себя. «Да что же с вами стряслось?» Пытаясь говорить как можно спокойнее, спросила бабушка, ставя стакан на стол. «Да уж стряслось!» «Расскажи, дедань!» — приступила к Петру Васильевичу с расспросами и Маришка. «Что рассказывать? Все одно не поверите?» «Поверим, поверим!» — попыталась убедить его Маришка. А бабушка даже немного обиделась. «Это когда я тебе не верила? Да было хоть такое раз, а?» «Не было!» признался дедушка виновата. «Ну, слушайте». И он рассказал жене и Маришке о том, что приключилось с ним и дружком в лесу. «Значит, про братьев горешкиных не сказка, проговорила бабушка задумчиво после того, как дедушка закончил свой рассказ. Значит, в Муромской чаще и правда эти самые есть. И что им от тебя надобно?» «Да то же, что и от горюшкиных!» — вздохнул дедушка и добавил фразу, которую слышал недавно по телевизору, только на современном этапе. Он выпил еще один стакан чая и окончательно пришел в себя. «Прилетела эта раскрасавица к нам со специальным заданием. Уполномочили меня объявить какому-то опилкину, чтобы он не затевал вырубку муромской чаще. Петр Васильевич недоуменно пожал плечами, а я и не знаю никакого опилкина». Маришка, стоявшая до этого молча, целых три минуты у порога, вдруг сделала шаг вперед и тихо сказала, «А я его знаю». «Откуда?» — удивились дедушка с бабушкой дружно. Но Маришка, словно бы и не слышала их вопроса, предупреждала его. «О чем?» — еще больше удивились бабушка с дедушкой. Но и этот вопрос остался без вразумительного ответа. Словно подводя итог своим мыслям, Маришка прошептала, Ну, теперь им покажут.